Глава 59. Настя. «Уже неделю я боюсь дышать. Кажется, лишний вздох, закрою глаза, и картинка из мечты исчезнет. Ведь идеальная жизнь может существовать только в наших фантазиях. Но правда заключается в том, что она сейчас вокруг меня. Дом, дочь, любимый человек, вкусные ужины по вечерам и теплые разговоры, жаркие ночи и торопливые утренние минуты. Люди, побывав на тропических островах, часто говорят, что если есть на свете рай, то он находится там. Но для меня это больше вопрос чувств, эмоций, межличностных связей. «Привет, как дела? А то не звонишь, вся такая загадочная!» Мысли о великом прерывает Лиза. «Ах да, прости», — вздыхая в трубку, — «действительно, заработалась, наверное. Она не знает про Алекса, никто не знает и не узнает. Я оберегаю свой кусочек счастья, тем более непонятно, как долг он будет со мной». Может, приедете к нам на выходные? Мальчишки соскучились, да и я, — предлагает подруга. Ой, не знаю, — судорожно прокручивая в голове, чтобы такое придумать. Родители говорили, что могут заехать. Так вы все вместе приезжайте, если что. Хорошо, спасибо, — выдавливаю из себя улыбку. Созвонимся. И бросаю трубку. Часто дышу, словно пробежала стометровку. Шпионы меня не возьмут, слишком сильно нервничаю. Странно, думала, буду ощущать себя предательницей, ведь раньше я с Лизой делилась всем, но нет. «Единственное, совестливо немного, что если Маркелова найдут в моей квартире, ребята будут переживать. Но зато они точно ни при чем вне подозрений. Так что я, можно сказать, о них же беспокоюсь. Достойную отмазку, чтобы еще немного оградить свое личное счастье, от окружающего мира придумала. Можно теперь и поработать немного». При мыслях об очередном переводе в голове всплывает встреча с Обати. Кажется, это было минимум год назад, а то и вовсе в другой жизни. А на самом деле всего два дня прошло. «Белла?» «Он пришёл сюда, в наше бюро. Отобедай со мной, пожалуйста». Я оторвала удивленные глаза от компьютера. Естественно, хотела отказать, но не смогла. Что-то в его взгляде заставило передумать. «Конечно, идем. только и сказала, взяла сумку и отправилась вслед за Вита. На этот раз он не тащил меня далеко в модный ресторан. Мы зашли в простое кафе напротив. Заказали еду и долгое время молчали. Наконец он все же заговорил. «Я уезжаю, Белла», — услышала я горечь. «Пора оставить плохое и вернуться на родину, строить хорошее». «Будешь пытаться помириться с женой?» Я сразу поняла, о чем речь. «Да», — Аббати улыбнулся. «Надеюсь, получится». «Обязательно получится». Я взяла его за руку и немного сжала. Все будет хорошо. Собственно, на этом наша встреча закончилась. Других слов мы так и не сказали, поняли друг друга без них. Но Алекс приревновал, конечно. Возвращаюсь в настоящее и ностальгически улыбаюсь, вспоминая тот момент... Маркелов был очень милый и совсем не грозен, хотя хотел казаться таковым. А теперь еще кольцо. Опускаю глаза на безымянный палец, украшение прекрасно. Мой принц именно такой, какие бывают в сказках. Только никак не наступит наше долгое и счастливо. Не все драконы побеждены, и не все проклятия разрушены. Интересно, удастся с ними справиться? Перед глазами сразу возникает картинка, как мы втроем с Алексом и Милой лежим на нежном песочке. Рядом океан, а сверху летают экзотические птицы. Затем декорации сменяются, и мы уже дома, только не в моей маленькой квартирке, а в большом доме. Это настоящее семейное гнездо. Повсюду общие фотографии в рамках, есть большой камин, а в углу стоит наряженная ель. Новый год, и мы почти вчетвером, у меня большой выпуклый живот. Следующая фантазия отправляет во время, когда маленький братик Милы начинает ходить. И снова мы вчетвером, только теперь на прогулке в парке. Как мне всегда хотелось, когда я завидовала всем тем, кто гуляет с папами. Вдруг звонит телефон. Беру, не глядя, выныривая из собственных грез. «Анастасия, здравствуйте», — доносится незнакомый голос. «Это оперуполномоченный Петров. Произошла авария, нам нужно, чтобы вы приехали на опознание». Смысл слов не сразу доходит. сердце гулко стучит в висках и я почему то слышу только его силясь понять что хочет от меня этот человек что выдавливаю коротко из себя приехать говорю можете я вышлю адрес в сообщении обычно мы звоним родственникам но сестра александра юрьевича маркелова пропала что с ним отрывисто спрашиваю давайте вы приедете и мы поговорим смягчается голос петрова хорошо механически отвечаю кладу телефон Встаю на ноги, хочу добраться до кулера, попить воды или умыться, но конечности не слушаются. Я падаю без сознания на пол.